Кай слабо пошевелился и с трудом открыл глаза. В комнате было темно. В камине едва слышно потрескивая догорали угли. А в кресле рядом с ним спал Макс. Где я она? Как она здесь оказалась? И где это здесь? Девушка смутно помнила только, как выбралась из осадника и добралась до леса. Стоп. «Макс, что он-то здесь делает?» Картинки их последнего разговора замелькали перед глазами с невероятной четкостью, и Кай подавила судорожный вздох и глупое желание расплакаться. Она кое-как приподнялась на локтях. Плотно перебинтованные ребра отозвались легкой ноющей болью. Правую ногу прострелила судорога, и Кай тихо застонала. Парень в кресле тут же проснулся, резко встал и медленно приблизился к ней. Кая откинулась обратно на подушку. Эта слабая попытка встать забрала у неё все силы, как будто она не проспала непонятно сколько, а всё это время не вылезала из тренажёрного зала. Нерешительно опустившись на край её кровати, Макс поправил сбившееся одеяло, всё ещё опасаясь возможной реакции на своё присутствие. Было бы вполне ожидаемо, если бы Кай разозлилась после того, как они расстались, но девушка только окинула его унылым взглядом. «Как ты себя чувствуешь?» Макс на секунду коснулся рукой ее лба, проверяя температуру, а ощутив прохладу вместо привычного жара, облегченно выдохнул. «Совершенно опустошенно!» «Где мы? Что произошло?» Подожди. Я сейчас вернусь. Порывисто поднявшись, Макс выскользнул из комнаты. Что? Куда ты? В ответ Кай услышала только шаги по лестнице и звяканье посуды где-то внизу. Через пару минут, включив небольшой светильник, Макс снова опустился на её кровать, поставил на настоящую рядом тумбочку тарелку с куриным бульоном и помог ей сесть ровнее, подложив подушку под спину. О window's Kai ударил чертовски вкусный запах, а желудок тут же зашлось спазмами. Сколько же она проспала, если такая голодная? Придвинув тарелку ближе к краю, Макс зачерпнул ложкой горячую жидкость, слегка подул на неё и поднёс к губам девушки. Кай скептически взглянула сначала на ложку, а потом на Макса. Ситуация казалась ей невероятно странной, если не сказать дикой. Непонятное место, неизвестно, что случилось, ощущение полной беспомощности. И он, какой-то обеспокоенный, особенно заботливый и непривычно домашний. «Давай, нужно немного поесть, и я отвечу на все твои вопросы». Облизнув сухие губы, Кай слегка приоткрыла рот и выпила с ложки теплый бульон, на вкус оказавшийся еще лучше, чем на запах. — М-м-м, на отраву вроде не похоже. Макс едва заметно улыбнулся, снова погружая ложку в тарелку. Заговорил он только после того, как Кай съела половину принесенного им бульона и устало прикрыл глаза. — Мы в горах Монблан, в моем доме. Я привез тебя сюда после того, как забрал из того леса. Судя по тому, что произошло там в клубе, нас предали, да? Кто? Да, Ник позвонил мне, когда я ехал за тобой. Виктор ведет расследование, но пока ничего не известно. Он хотел, чтобы я вернул тебя домой, но я убедил его в том, что нам лучше отсидеться здесь до прояснения всей ситуации». объяснил Макс, но заметив, что Кай уже открыл рот, чтобы запротестовать, поспешно добавил: "По крайней мере, пока ты мне поправишься. Как долго я уже здесь? 5 дней. Ну у тебя был жар, и я боялся воспаления лёгких. Но вроде всё обошлось. Мы отделались малой кровью. Спасибо, что вытащил меня оттуда". И за всё это Кай спал, словно вниз по подушке и сильнее закуталась в одеяло. Сил на дальнейшие расспросы больше не было. Да и по сути она узнала всё необходимое. Макс заметил, что она снова дрожит, а лоб покрылся испариной. Попробуй поспать. У тебя опять поднялась температура. Я схожу за дровами и вернусь. Он осторожно коснулся её щеки, и Кая неосознанно потянулась навстречу его руке, прикрывая глаза. 5 дней. Значит, сегодня уже Новый год, а я всё пропустила. Да нет, Ка. Но если захочешь, мы отпразднуем его, когда ты поправишься. Я подумаю об этом. С завтра. позволил себе несколько секунд наслаждаться ощущением её кожи под пальцами. Макс неохотя поднялся и вышел из комнаты. Когда она окончательно придёт в себя, ничего этого уже скорее всего никогда не будет.